Мазеры и лазеры. В 1953 году профессор Чарльз Таунс из Университета Калифорнии в Беркли сумел вместе с коллегами получить первый пучок когарентного излучения, а именно микроволн. Устройство назвали мазером. Мазер по первым буквам слов фразы «microwave» plification through stimulated emission of radiation, то есть усиление микроволн через стимуляцию излучения. позже в 1964 году, Таунс, вместе с русскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым, получил Нобелевскую премию. Вскоре результаты ученых были распространены и на видимый свет. Так родился лазер. А вот фазер – это фантастическое устройство, получившее известность благодаря сериалу «Звездный путь». Основой лазера служит особая среда, которая, собственно, и будет передавать лазерный луч. Это может быть специальный газ, кристалл или диод. Затем нужно закачать в эту среду энергию извне, при помощи электричества, радиоволн, света или химической реакции. Неожиданный приток энергии возбуждает атомы среды, заставляя электроны поглощать энергию и перепрыгивать на более высокоэнергетичные внешние электронные оболочки. В таком возбужденном, накачанном состоянии среда становится нестабильной. Если после этого направить сквозь нее луч света, то фотоны луча, сталкиваясь с атомами, вызовут внезапное сваливание электронов на более низкие орбиты и высвобождение при этом дополнительных фотонов. Эти фотоны, в свою очередь, заставят еще большее число электронов испустить фотоны, и вскоре начнется цепная реакция схлопывания атомов до невозбужденного состояния, с практически одновременным высвобождением громадного количества фотонов. Триллионов и триллионов их все в тот же луч. Принципиальная особенность этого процесса состоит в том, что в некоторых веществах при лавинообразном высвобождении все фотоны вибрируют в унисон, то есть когерентны. Представьте себе выстроенные в ряд костяшки домино. В самом низкоэнергетическом состоянии каждая костяшка лежит плашмя на столе. В высокоэнергетическом, накачанном состоянии костяшки стоят вертикально, подобно накачанным атомам среды. Толкнув одну костяшку, вы можете вызвать внезапное одновременное высвобождение всей этой энергии, точно так же, как это происходит при рождении лазерного луча в лазере способны работать лишь некоторые материалы. Это означает, что только в особых веществах при столкновении фотона с возбужденным атомом излучается фотон, когерентный первому. Это свойство вещества приводит к тому, что все фотоны в рождающемся потоке вибрируют в унисон, создавая тонкий лазерный луч. Вопреки распространенной легенде, лазерный луч не вечно остается таким же тонким, как в самом начале. К примеру, лазерный луч, выпущенный в Луну, будет по дороге постепенно расширяться и даст на поверхности Луны пятно размером несколько километров. Простой газовый лазер представляет собой трубку со смесью гелия и неона. Когда через трубку пропускают электричество, атомы поглощают энергию и возбуждаются. Затем, Если происходит внезапное высвобождение всей запасенной газом энергии, рождается луч когерентного света. Этот луч усиливается при помощи двух зеркал, установленных в обоих концах трубки, так что луч отражается от них по очереди и мечется по трубке из стороны в сторону. Одно из зеркал совершенно непрозрачно, но другое пропускает небольшую долю падающего на него света, выпуская таким образом луч наружу. Сегодня лазеры можно найти повсюду. И в кассовом варате продуктового магазинчика, и в оптиковолоконном кабеле, который обеспечивает вам доступ в интернет, и в лазерном принтере или CD-плеере, или в современном компьютере. Лазеры используются в хирургии глаза, при удалении татуировок и даже в косметических салонах. В 2004 году в мире продано лазеров больше, чем на 5,4 миллиарда долларов.